Глава 16. 2 часа 15 минут 9 апреля 2008 года. На траверзе яхт-клуба города Казани. Город стал виден уже издалека. Сергей нахмурился и еще больше снизил скорость. Они и так половину пути прошли с относительно небольшой. Пару раз чуть не врезались в некие деревянные конструкции, плывущие по Волге самоходом. Река весной несла с собой немало различного хлама. Только опыт и чутье их водителя спасали катер от неприятностей. Правда, обнадеживал тот факт, что огни городков и поселков на берегу Великой реки продолжали гореть. Значит, там еще теплилась какая-никакая жизнь и оставалась надежда на лучший исход. Судя по обрывкам передач, ловимых по радио, в Москве, как и в других крупных городах страны, начинался знатный песец. Вернее, даже вот так песец – «песец-песец». Хрущев поймал какую-то коммерческую музыкальную станцию, где в промежутках между композициями тяжелого рока радиоведущий своим неподражаемым голосом с хрипотцой сообщал мрачнющие новости или втыкал в эфир звонки от слушателей. От некоторых реально волосы подымались дыбом. Пока оставалось непонятно, этот музыкальный хмырь специально нагнетает обстановку или пытается держать руку на пульсе большого города. Радио «Маяк» внезапно отморозило, начало тупо передавать лишь официоз. Сообщения о непонятных беспорядках, вхождении войск разделением ВД в Москву. Сыпались также обещания взять все под контроль, и каждые полчаса передавались в эфир решения комитета по чрезвычайной эпидемиологической обстановке. Невнятные, противоречащие друг другу указы и решения еще больше сбивали с толку. И самое главное ни слова, ни от президента, ни от кого-либо другого из высшей власти. Они как будто под землю провалились, отдав свои полномочия третьестепенным лицам. А вот именно этот странный факт и наводил настоящий трепет. Что же на самом деле происходит в русской столице? Хрущев переключил ручку обратно на музыкальную станцию. «Друзья Очевидца, стоящая в пробке, которая так и не рассосалась на Кутузовском проспекте, в настоящий момент идет ожесточенная борьба Кто и в кого стреляет, непонятно, но точно есть раненый из числа зевак. Мой вам совет, малята, не высовывайте свои любопытные носики на улицу, когда там стреляют. Вот нам очевидцы сообщают, что ни милиция, ни скорая на звонки не реагируют. Туда попросту не получается дозвониться». Если днем еще отвечали департаменты здравоохранения и пресс-службы ГУВД, то сейчас все их телефоны выключены или молчат. Так что мой вам совет, оставайтесь, дорогие мои дома. Итак, послушаем звонки. Это радио 1000 черти на ФМ? Да, вы точно попали. Помогите мне, пожалуйста. Женский голос в эфире сорвался, но затем перешел в горячечный шепот. Они тут за дверью стоят и не дышат. Я не могу. Почему-то уже на тон тише спросил радиоведущий. «У меня в офисе!» Внезапно молодой женский голос затараторил, как очередь из пулемета. «Я, понимаете, на работу пришла еще вчера, из-за метро опоздала. Но пришла дура, хотя половину народа так и не появилось. Потом под вечер на первом этаже какие-то покусанные ребята появились, просили скорую вызвать. С ними еще охранники долго ругались. Все оставшиеся по домам пошли обещали на автомобиле родственники. Вот и осталось на свою беду в кабинете. Потом снизу страшные крики раздались. Взывали о помощи и с кем-то дрались. Ну что я могу сделать? Сама полтора метра с кепкой. Потом в коридоре появились эти. Кто они? Не знаю. Ходят и странно стонут и молчат. Они страшные, как зомби. Мы уже не в первый раз слышим о зомби. Но их не может быть в природе. Внезапно вскрикнула женщина. «Если они здесь, в нашем коридоре?» Голос стал хнычущим. «Помогите мне, пожалуйста, у меня дочка дома ждет одна. Какой у вас адрес?» Интонация обычно прикалывающегося над занятной ситуацией ведущего неожиданно стала сочувствующей. у нас еще мужики. А сейчас в эфире классика жанра. Дорога в ад от группы ACDC». «Что в Казани говорят?» — отвлекся от созерцания карты Первухин. Для конспирации свет в салоне был выключен, как и ходовые огни. Бывший гороушник рассматривал карту при свете налобного фонарика. Типа все под контролем, но эфир в основном пуст, как будто кто-то распорядился выключить все независимые от властей коммерческие радиостанции». «Но не может в таком крупном городе не быть музыкальных каналов», с готовностью ответил Андрей Иванович Хрущев. «Возможно», – кивнул в ответ Иван Васильевич и обратился к Ипатову. «Миш, выйди, пожалуйста, на своих». «Сейчас попытаюсь». Спасатель начал крутить ручки настройки радиостанции катера, по очереди вызывая спасателей столицы Татарстана. С третьей попытки ответили из регионального управления МЧС. «Доброй ночи вам, если она может быть сейчас доброй!» «Кто это и почему на нашей волне?» – раздался сиплый голос явно немолодого человека. «Это Хивус со спасательной станции Нижнего. Мы сейчас идем рядом с вами». «Ого! И чего это вас в такую даль понесло да еще ночью?» Неожиданно в разговор вмешался Говорухин. «Илья Мартыныч, вы что ли?» «Ну, гадаю, угадаю. Сережка?» «Тот самый. Вы чего на связи? Где все наши?» «Да, все...» «Говорите как есть, не стесняйтесь, у нас в Нижнем творится полный писец в Москве, говорят, та еще задница». «Значит, в курсе, я-то грешным делом подумал, что по своим личным хотелкам тут. Ну а наши дела, делишки, эх, с утра еще всех на уши подняли. Мосты взяли под охрану, приказано никого на этот берег с вашей стороны не пущать. Ввели указом нашего Шаймиева эпидемиологический карантин, только от него и узнали про все» это на самом деле, с чем его едят, никто сообщить не удосужился. Почему Москва молчит? Сколько тут с утра шума пошло? Так что, Сережа, все люди в поле, ну а нас, стариков, на телефоны посадили. Внизу военные сидят, охраняют». Майор переглянулся со спасателем, Сергей правильно оценил и тут же попросил. «Нам помощь нужна, Илья Мартыныч, залиться бы дизелем». «Миссия у нас важная. Можно на вашей станции, что у речного вокзала?» «Нет, эти тебе ничего не дадут. Всем приказано сидеть на местах и не дергаться. Народ вооружают. В город также не думай шастать. Тут милиция всех домой загоняет, чужаков в отделы везет разбираться. Завтра хотят с утра ввести комендантский час. Тут, знаешь, дело вон какое». «Пока эти умники не ввели запрет на полет, у нас в аэропорту успели два порта с детками и любовницами нужных людей сесть. А ведь перед этим дневной поезд с Москвы всем составом отвезли в санаторий на карантин. После всего движение в обе стороны закрыли». «И что?» – напрягся Первухин. «Да разные говорят. Вроде как кто-то из мажоров наркоты переел, буйный стал, скорую психиатрическую вызывали». Йоксель-моксель, это же... «Вот и я говорю, бардак, Серёж, а этим нельзя, а тем можно, говорят, бойных затем отвезли в частную клинику. Там ведь родители такие уважаемые люди». «Интересно, и спасибо за информацию». «Чем могу, Серёж, видишь, что творится, как в войну. Мне тут даже пистолет выдали из запасов, Советской ещё выделки. Так, подожди, спроси у ребят в яхт-клубе, может там что есть». Благодарствуем, удачи вам! Сергей повернулся к майору. В призрачном свете прибора его вытянутая неправильной формы лицо стало как будто неживым. Бывший гараушник задумчиво протянул: Плохи дела. Помощи нам тут ждать не придется. Старая лиса Шайми в свою игру начал, так что ребята действуем по обстановке. Оружие наготове всем быть внимательными. Без явной угрозы нападения огонь первыми не начинать. Сначала в тот отель, потом ищем топливо и идем дальше. Всем все ясно. Никто авторитет майора оспаривать не стал. Все были буквально в одной лодке. Экипаж без их помощи бесполезен. Болтин с подругой также не смог бы двигаться дальше. Хрущевы также согласились. Первухин не пытал иллюзий по поводу столкновения их самопальной банды с настоящими профи – Но грызнуться они могли здорово. Просто хватит их ненадолго. Во время остановки на берегу майор попытался выстроить хоть какие-то тактические схемы, но все равно в любом случае им придется импровизировать. Грело только одно. Не так много было в городе, да и в стране, постоянно готовых к бою подразделений и людей. Это только в кино ветераны былых сражений сразу же становились командой. В результате многие из них заплыли жирком, посадили печень и забыли многое из того, что никогда знали, да и сноровку растеряли. Но самое главное, далеко не все были готовы сызново перестроиться. Для этого нужно хоть какое-то время, а у них его уже не было. Даже отъявленные бандиты не готовы сразу же начинать проливать кровь. Им еще надо распалиться и принять вовнутрь. Хотя отморозков это не касалось, так их и немало на белом свете. Река повернула к югу, к Каспийскому морю, справа темнело брывами и холмами высокий берег, прямо по курсу лежали несколько островов. За ними мигал многочисленными огнями большой город, столица татарского ханства, примученного несколькими веками ранее московскими царями. — Так, идем прямо и снизим скорость. — Говорухин застыл у штурвала. Все молча в темноте наблюдали за приближающимся городом. Вот прошел слева большой остров, показались новые огни. Вон там порт, нам левее. Вход к яхт-клубу узкий, и пойдем потихоньку. Станислав невольно напрягся и сжался в ее карабина. Патрон уже в патроннике, оставалось только снять планку предохранителя. Хотя что он увидит в оптическом прицеле? Это же не ночник. Он тут же поделился сомнениями с Васильичем. Тот кивнул и потянулся к сайге, затем ловко откинул рычаг и стянул прицел по рельсе. У себя храни. Одевается так же просто. Не забудь после посадки прицела рычаг обратно поставить. Сергей же, видимо, от нервов решил поговорить. Там у них речной вокзал, за ним парк, и автовокзал, рынок, южнее грузовой порт и элеватор. Там с топливом как? Не знаю, но охрана, скорее всего, имеется. Понятно. Первухин поднял глазам бинокль. Минут через 10 они на виду близкого берега повернули к северу. Только здесь стало заметно, что фонари на самом деле горит не так много. То ли их частично отключили, или в этом месте на самом деле мало. «Вон проход к яхт-клубу», – отчего-то шепотом сказал Михаил. «Вижу, идем. Вон справа по ходу база МЧС. Не видать никого, но катера уже спущены». «Не, ходит кто-то». «Ну-ка!» — Иван Васильевич тут же поднял глазам бинокль. «С оружием, ребята, на нас смотрят, но спокойны. Может, попытаемся с ними связаться? Не гони волну, хрен знает, что у этих татар на уме. Куда дальше?» Ипатов с охотой ответил. «Направо, на тот берег, он низкий, можно до самой бетонной ограды доехать. Яхт-клуб дальше, прямо, туда, наверное, после». «Да, сначала основное дело – связь». После остановки в тени кустов действовали более уверенно и слаженно. Ипатов открыл дверцу и выбежал с автоматом на изготовку на палубу. Затем пары на землю спрыгнули Первухин и Болтин, уже за ними пошел Стас, а потом девушки. Было тихо, насколько может быть тихо в городе. Откуда-то дальше слышался шум машин, неясный гул, но ни диких криков – Ни выстрелов или милицейских сирен слышно не было. Это как-то успокаивало. «Группа, за мной!» «Данила, следи в оба глаза!» «Держи!» Майор передал бывшему морпеху небольшой прицел для наблюдения и махнул рукой. Станислав, Михаил, Злата и Светлана двинулись тут же за ним. Они в мгновение добрались до бетонного парапета и перемахнули через него. Затем, стараясь держаться кустов, прошли по дорожке, что шла около берега, Асфальт здесь, если и был, то давным-давно, так что то и дело приходилось обходить блестевшие лужицы и откровенную весеннюю грязюку в ямах. Впереди, выставив ствол с толстым глушителем, двигался бывший ГРУшник. Иван Васильевич, в отличие от остальных, делал это тихо, каким-то особенным шагом, как будто дикая кошка, мягко ступая по земле. Станислав начал невольно ему подражать – Было нечто подобное в его обучении восточным боевым искусством. За майором топал патов, гулко бухая в своих рыбацких сапогах. Он должен был показать дорогу. Серега знал город только в общих чертах, и сейчас остался прикрывать катер. За ним шли девушки, аккуратно шагая по узкой дорожке. Ващинский еще обратил внимание на странную позу Светланы. Что-то в ней все-таки было чудное – Он поначалу подумал, что Данила врет, и это его подруга, а не родственница. Но подруги так на своего молодого человека не смотрят. Блин, у него временами озноб по коже бил от ее неестественного взора. Да и молчунья какая-то, лишнего слова не вытянешь. Да или нет? Последним в их команде ух двигался Станислав, постоянно озираясь по сторонам и готовясь сдвинуть планку предохранителя. И он начал ловить цель на мушку. Подумать только, еще пару дней назад он назвал бы подобное поведение бредом переигравшего юзера, но к дерьму от чего-то привыкаешь быстро. Как говорится, нежели хорошо, так и начинать не стоит». Ипатов молча кивнул в сторону широкой отворотки, открывшейся между кустов. По ней они быстро прошли через железнодорожные пути и оказались перед двухэтажным кирпичным зданием. На нем, в неверном свете фонарей, чуть различался адрес – «Тази Газата, 28». Дальше в сторону города виднелся бетонный забор. «Здесь», – тихо проговорил Михаил. Первухин тут же сложил приклад и спрятал пистолет-пулемет под курткой. Он некоторое время стучал в дверь небольшой гостиницы, затем что-то спрашивал. Видимо, договорился и вместе со Златой исчез в двери. Минут через пять внутрь позвали остальных. В здании прошли Станислав и Светлана – Решили взять один большой номер на четверых. По легенде, они водители с экспедиторами, им бы перекантоваться до утра. Мише пришлось спрятаться на стылой улице. Связь не условились поддерживать по милицейской рации. Еле уговорил, кивнул в сторону администраторши Иван Васильевич. Только зеленые бумажки помогли. Майор с улыбкой обернулся к полноватой женщине. «Мы тогда пошли заселяться. Еще раз, извините, но податься сейчас некуда». «Уж идите, но не шуметь!» – поджала губы женщина, ее глаза за очками остались непроницаемыми. Номер был стандартным и до предела простым. Четыре кровати, узкие проходы, тумбочки, телевизор на стене. Обычная обстановка для командировочных. Девушки вынули из рюкзаков пакеты с одеждой, взяли полотенце и тут же исчезли в двери. Душ был общим на этаже. Станислав и сам бы с удовольствием принял водные процедуры – Но у него были важные дела. Ведь первым делом Первухин спросил у администраторши о наличии интернета. Ващинский нашел записку с паролем Wi-Fi, пододвинул к столу стол и достал из рюкзака лэптоп. Все заработало, и компьютерная техника, и интернет. Скорость была небольшая, но Станиславу хватило. Он быстро загрузил нужный браузер, забил секретный код, включил прогу для расшифровки и тут же получил искомое сообщение. «Что там, Стас?» Только при хорошем освещении Ващинский заметил, как плохо выглядит бывший ГРУшник. Лицо бледное, глаза впали, горя лихорадочным огнем. «Не просто дались Василичу эти деньки. Возраст все-таки никуда не спишешь». «Получил. Подожди, сейчас гляну новости, закачаю в архив. Потом посмотрим на катере подробно». «Валяй». Первухин распахнул куртку, отложил в сторону МП-5, и прилег на кровать, подпершись двумя подушками, и закрыл глаза. Ващинского удивил тот факт, что немалая часть страниц еще открывалась. Правда, американские серверы зачастую были недоступны, как будто некто ввел неожиданную цензуру. То есть, по факту, они работали, но не открывались, как и российские правительственные сайты. Ладно, пока нам не до этого... Станислав отлично представлял, что новости в независимом интернете зачастую не лучше тех, что печатали в газетах. Поиск стоящей информации был так же кропотлив, как и поиск самородков на золотом прииске. Времени на это сейчас попросту не хватало. Черт возьми, нет, показалось. Первухин также встрепенулся от непонятного звука, исходящего со стороны окна, и тут же зашуршала рация – Михаил буквально шептал в микрофон. «Шухер! Менты на бобике подъехали!» «Вот ведь сука какая!» Иван Васильевич был зол. «Деньги взяла и тут же настучала. По ушам нам проехала, что заселять иногородних нельзя. С такими людьми и врагов не надо. Дьявол, дериста сок на зарешочины. Что делаем?» Ващинский уже убрал ноутбук в рюкзак и взял в руки карабин. «Двигай за девчонками, я сейчас быстро оглянусь, перехватим гаврика внутри без шума и пыли». В коридоре было пусто, только послышался невнятный гомон со стороны входа. Менты входить в здание явно не спешили. Стас метнулся дальше по коридору и тяжело бухнулся в дверь душа. Видимо, за портом был совсем никакой, и дверь распахнулась, и он оказался в душевой. Ващинский не сразу в клубах пара заприметил девушек – Злата с мочалкой в руке недовольным видом уставилась на него. Светлана также была голой и даже не сделала никакой попытки прикрыться. «Менты приехали, живо собираемся!» «Помыться не дадут нормально, сволочи!» – ахнула подруга и, наскоро ополоснувшись, потянулась за полотенцем. «Одевайтесь быстрее, я к Васильичу. Без команды не выходите, про оружие не забудьте!» «Сейчас!» – из кабинки шагнула следом Светлана уже с полотенцем на голове. Ващинский знал тело подруги почти как свое и поэтому невольно больше внимания обратил на родственницу Данилы. Если Злата была девушкой потянутой, но все-таки женственно фигуристой, то родственница Данилы оказалась до крайности странной, не только характером, но и телом. Перевитая как жгутами туловище только отчасти напоминало женское, с небольшими навершиями грудок и чисто выбритым пахом. Язык не поворачивался назвать такое тело сексуальным. И в то же время совершенно не смахивала на фигуры культуристок. Станислав немного позднее осознал противоестественность подобного сложения. Не бывают человеческие мышцы так напряжены в обычном состоянии. Вот почему даже весьма спортивные девушки в постели вполне податливы и мягки. Здесь же некий чисто анатомический манекен. Но в данный момент микробиологу было вовсе не до обсуждения достоинств женских фигур – В конце коридора застыл СМП-5 Первухин, натянувший на лицо черную шапку-маску. Он повернул голову к идущему Ващинскому и поднес к губам палец, а затем показал на собственную кобуру. Станислав молча кивнул в ответ, опустил шапку и полез за пистолетом. Длинный карабин в тесном помещении не самое подходящее оружие. Гости не заставили себя долго ждать, тяжело забухали берцами по Внезапно майор исчез из виду. Стас не сразу понял, куда, и чуть не опустил пистолет. Потом вспомнил, о чем они оба договорились, и еле сдерживаясь от глубокого вдоха, перевел планку предохранителя вниз. Два милиционера, уже предвкушавшие будущие барыши, выколоченные из незваных гостей, после поворота внезапно оказались один на один перед молодым высоким парнем, что держал обоих на мушке так хорошо знакомого Макарова. «Ты!» — первым завел песню низкорослый сержант, он еще попытался перекинуть с плеча небольшой пистолет-пулемет, но был остановлен возгласом Стаса. «Стоять! Оружие на пол!» «Э, пацан, охренел в натуре?» «Быстро спрятал свой пугач, я тебе сейчас пиздюли выпишу!» Мрачноватым басом принялся командовать, выглядевший килограммов на пятьдесят тяжелее напарника-сержанта, но быстро заткнулся, когда почувствовал на балдашне глушителя, приставленный к своей голове. «Тебе же, мил человек, посоветовали молчать и оружие сдать, по-хорошему». «Да я чего? Я ничего». «Большой, судя по возрасту, еще мог застать 90 поэтому возбухать и призывать к законности не стал. Молча стянул оружие с плеча и аккуратно уронил его на коврик». «Вот и ладненько. Ремень расстегни, а также сними, но медленней». «Сержант, тебе повторная команда нужна?» Разоружив милиционеров и наскоро скрутив им руки, засунули кляпы в рот и втащили к себе в номер. Первухин глянул в окно и скомандовал. «Стас, к девчатам! И жди команды! Вам, Орлы, советую не рыпаться минут хотя бы двадцать, иначе позже вас найдем и обоих порешим. Все понятно!» Милиционеры в ответ согласно покивали головами. Видимо, в подобную передрягу они попали в первый раз, и что делать толком сами не знали. Так что лучше молчать и не отсвечивать. Уже в коридоре Иван Васильевич передал рацию ващинскому, а тот постарался поудобнее закинуть за плечо два странных пистолет-пулемета, напоминавших пистолеты переростки. В рюкзак ушли ремни, подсумки, запасные магазины и рации милиционеров. Стас быстро прошел обратно по коридору и тихонько постучал по двери душа. Обе девушки к тому времени уже полностью оделись и выглядели напряженными. В этот момент сработала рация. «Стас, быстро на выход!» Ващинский махнул рукой девушкам, взял пистолет в обе руки и приставными шагами, как на поединке с копьем, начал выдвигаться на выход. За стойкой ресепшена на столе сидела та самая тетка с замотанной напрочь башкой и руками. «Сука же ты!» Окрысилась нежданно златой, и полезла за стойку, быстро найдя там и забрав полученные от них доллары. В ответ на вопросительный взгляд Стаса девушка сказала «А вот нефиг такой дряни деньги оставлять». «Пошли давай, Рубингуд в юбке». Станислав осторожно выглянул из двери и тут же заметил стоявший неподалеку милицейский уазик. Возле него уже копались Ипатов и Первухин. Уже около машины Вощинский заметил мычащие на земле тело милицейского водителя». Девушки на заднее сиденье. Миша, цинк не непроворонь там почти полный и как раз наш размерчик на парабелум. Стас ППшники у этих гоблинов притащил. Чего? В голове у Станислава все смешалось. События с того момента, как в его ангаре появились люди в Черном, неслись в скач. Хрен за ними угонишься. Ващинский хоть и умел быть в некоторые моменты жизни буквально молниеносным, но обычно пребывал в некотором состоянии Дзена. То есть смотрел на жизнь и ее яркие события несколько со стороны. Так ему лучше получалось анализировать и прокачивать события и информацию. Наверное, поэтому для многих он казался слишком холодным и равнодушным. Здесь же микробиолог нежданно оказался в центре событий поистине мирового масштаба. Тут любой человек арабеет. «Вот тебе пистолет-пулемет у тебя за спиной, болван! Стас, проснись, до катера на машине поедем!» Ни хрена себе менты в Казани живут. Машины почти новые, оружие самое современное. Станислав убрал пистолет в кобуру, скинул пистолет пулемета в машину и постарался поудобнее устроиться в кресле с карабином в руках. Стекло он предусмотрительно опустил в самый низ. С улицы сразу дохнуло приятной прохладой. Ващинский даже не понял, как успел взмокнуть. «Черт, дери, душ уже не примешь. Что за натура такая, стучать на кого не попадя?» До катера без проблем доехать не удалось. Внезапно со стороны базы МЧС послышались крики, затем включились прожектора и раздался командный возглас из мегафона. «На машине немедленно остановитесь. Стоять я кому сказал?» Первухин только прибавил газу, отчаянно ругаясь. «Чтоб вам пусто было, прошмандовки казанские! Это кто нас спалил, интересно?» «Тот, второй мент, наверняка, что поздоровее. Мы же его толком не обыскали. Чувак по виду бывалый». «А сюда какого он сообщил?» «Василич, это же в неведомственная охрана, наверняка. И на базе они же». «Глазастый черт! Полить начали! Вот уроды! Стас, сообщи быстро Сереге по рации, чтоб заводился». Но спасатель уже и сам все понял. Подъезжая к голым кустам, они уже услышали гул винтов. Первухин резко тормознул около парапета и первым выскочил из машины. «Оружие к бою! Стас, помоги Мише притащить все! Девчата, быстро в катер!» Никого подгонять не пришлось. Погрузились в мгновение ока. Двери в этот раз не закрывали. На палубе остались Данила и Иван Васильевич. Немного подумав, рядом с выходом из салона присел на ступеньки Станислав. Тут же передернул затвор и опустил планку предохранителя. Говорухин стартовал необычно резко, сделав в акватории яхт-клуба лихой разворот. Сквозь шум мотора и винтов послышались хлесткие выстрелы. Видимо, в ночном воздухе они звучали громче. Сергей перевел рычаг, и они резво рванули вперед. «Огонь по причалам! Смотрите на вспышки!» «Хивусу, чтобы выйти из залива, пришлось проходить мимо базы МЧС достаточно близко, поэтому они представляли на фоне огней и прожекторов неплохую мишень». Но и охранники в этот момент стали отлично заметны, так что пассажиры катера открыли огонь первыми. К тому же армейское оружие лучше подготовлено для настоящего боя, чем полицейское. У короты Калашникова против АК-74 проигрывали в точности. Вскоре на причале две фигуры в темном упали навзничь. Огонь с той стороны тут же ослаб, остальные вохровцы начали прятаться – Все они оказались застигнутыми врасплох более подготовленным противником. «Всем внутрь!» Уже внутри салона, в призрачном свете близкого города, бывший ГРУшник задумчиво остановил взгляд на микробиологи. «Стас, ты прирожденный стрелок, один из ментов твой точно, второй вроде как Данилкин. Подавили огнем на упреждение, отличный результат, ребята!» Ващинский тяжело дышал и непонимающе скользнул глазами по Первухину. До его сознания еще не дошло, что, возможно, он только что убил человека. И человека из правоохранительных органов. Да ему уже было все равно. На фоне вселенской катастрофы это была мимолетная и никому не нужная жертва. Все-таки у них есть шанс. Они знают больше остальных и потому действуют стремительно, без сантиментов и жалости». «Вот блин, где же заправляться тогда?» – неожиданно вернул всех на землю Сергей. «Нам топливо километров на 50 осталось». Майор повернулся к реке, задумался, а потом скомандовал. «Давай на юг, к пригороду, а я пока карту изучу». Он показал на туристическую схему Казани. «Вот на ресепшене прихватил. Хоть с худой козык лок шерсти».